Глава 37. Вивьен пишет почти план. Вивьен и её одиночество. Вивьен полагала, что после всего случившегося заснуть не сможет. Но, как с ней часто бывало, упав в кровать, тут же провалилась в сон без сновидений. Наверное, от волнения объяснила себе девушка уже утром. Чедвик не появился. Помимо него исчез и Захарий. Ворон, в отличие от хозяина, даже инструкции не оставил. Сделав себе какао и распахнув занавески, бесовка наблюдала, как над их башней ползают хмурые тучи. В этот раз она последовала совету Лючии и набросала в блокнот основное, что описывало сегодняшнюю ситуацию и могло на нее повлиять. И вот что у нее получилось. Сама не ожидала, что так стройно выйдет. Пункт 1. Профессор, чрезвычайно сильный демон, ушел куда-то к своему родственнику. Последний заодно являлся владыкой ада. Степень родства не установлена. Сатаниил, конечно, кошмарен, но Рид умеет останавливать время, предчувствовать будущее, оживлять мертвое и одушевлять неживое. Рид должен победить. К тому же за ним присматривал Захарий. Далее шла клякса, и несколько предложений были старательно зачирканы. Если Демиург не вернется, то его обязательно надо найти и помочь ему одолеть владыку. После этой пометки Вивьен изобразила рожицу с подбитым глазом. Однако тут ей в голову пришла еще одна мысль. Когда Чедвик попадет в большую беду, кольцо его матери об этом сообщит. Она добавила три восклицательных знака и продолжила. сконцентрировавшись на собственных планах. Пункт второй. Чем следует заняться в отсутствии профессора? Поставить на место Герхарда Доу. Выяснить все подробности о том Талмуде, из-за которого куча студентов попали в медчасть. Он скрывал какую-то тайну сам по себе и, кроме того, оказался в центре заговора. Потом она подписала на полях. Для работы с книгой понадобится Джерри Синклер. Девушка отдавала себе отчет, что все попытки разобраться с фолиантом после случившегося Рит воспримет не иначе, как самоуправство. Но и другого способа доказать ему, что она не маленький ребенок, которого родители по глупости взяли в посудную лавку, а талантливая и сообразительная демоница, у нее потом долго не появится. Вивьен какое-то время колебалась, стоит ли записывать текущие итоги. С другой стороны, точка отсчета в планировании важна не меньше, чем остальное. Как потом иначе разобраться, с какого момента ты начал движение? Так в блокноте образовалось еще одно чернильное пятно и абзац следующего содержания. Пункт 3. Мои итоги. Мне нравится Веринея и её академия. Возвращаться в бездну не хотелось бы. Вероятно, есть способ, как найти наших с Ридом пропавших матерей. Это очередной аргумент в пользу того, чтобы с ним сотрудничать. Не исключено, что вассальная связь будет снята и таким способом, если я отыщу его матушку. По всей видимости, он по ней тоскует. Через некоторое время, потому что степень наклона изменилась, скорее всего, Вивьен пересела с кровати в другое место, Бесовка внесла дополнение в последнюю часть. «Не нужно торопиться разрывать связь с Ридом. У него есть проблемы, не связанные с семьей. Плюс мы не разобрались, как именно ускользающее дополняет магию демиургов. Найду я ему жену или мать. Для благоденствия всего ада важно, чтобы принц научился отстаивать грань между противоположностями внутри себя». Сделав это глубокомысленное замечание, Вивьена опять надолго замолчала, почерк ее последней фразы отличался еще сильнее. «Ритм мне нравится не меньше, чем веренея. Все в нем идеально, от прямых волос и немного скошенного носа до привычки носить носки апельсинового или фисташкового цвета. Впрочем, с носками подозреваю, это проделки ворона». В дверь заколотили все с той же решительностью, от которой она вчера несколько раз вздрагивала. Блокнот стоило спрятать, но раз Рида не было дома, Вивьен засунула свои записи под подушку.